Глава 25. Маленький демон. 1527 год от заселения Мунгарда. Полночь Встретив у лабиринта Туатов, Вейс показал им клыки Веса и скомандовал собираться в путь. Они ничего не стали выпытывать, и это было хорошо. Лайсви не хотела говорить про Безликова. Никто бы не поверил ей. Порой она сама не верила, и все же он их спас. Если не он, то кто? Они быстро миновали Нортхейм и заледенелое море. Как только последний из отряда ступил с зимника на сушу, лед затрещал, резко потеплело. Впереди, багряным заревом вспыхнул рассвет. Солнце мелькнуло неуловимым алым кругом, но, испугавшись зимние мглы и стужи, скрылось за горизонтом. Завтра оно вернется и продержится немного дольше. В воздухе уже томилась весна. Пустынная тундра осталась позади. Три недели прошли в тягостном молчании. Отряд ночевал в предгорьях. Близнецы сидели у костра вместе с туатами. Микаш куда-то пропал, и Лайсви наконец смогла поговорить с братом, не опасаясь, что их подслушают. С самого выхода из лабиринта он злился на нее, отмахивался и грубил, словно она чем-то ему насолила. «Что с тобой?» — мысленно спросила она. «А сама не догадываешься?» — взвелся Веес. «Как ты могла переспать с этим медведем?» Я переживал, что он напал на тебя. Но теперь вижу, что ты сама позволила. Я еще мог бы понять, если бы ты выбрала Петроса или Странника. Но этот напыщенный простолюдин, как ты могла так низко пасть? Все было не так, как ты подумал, я. Не могу это объяснить. Пожалуйста, даже не проси. Мне очень стыдно. Лайсвиф схлипнула. Сидевшие рядом Туаты с любопытством покосились на них, и она отвернулась к костру. Вейс не стал продолжать, но от него так и веяло холодной яростью. Лайсви направилась туда, где полчаса назад скрылся Микаш. Спину сверлил недоверчивый взгляд брата еще с полдюжины встревоженных гластуатов. Микаш избегал ее все это время, а она его. Лайсви боялась, что он выскажет вслух то, что она сама о себе думала. Это ведь был его первый раз. Почти насилие или еще хуже. Но она не жалела. До сих пор считала, что поступила правильно, подарив безликому любовь, несмотря на то, что он ее бросил. Микаш должен узнать правду и быть, что будет. Слетаура увел ее далеко от лагеря в лес, к костерку между сосновыми стволами. Микаш сидел перед ним, приваливший спиной к дереву. Уходи, я хочу побыть один. Отозвался он, услышав скрип снега под ее торбазами. К дымной горечи примешивался запах крови. Вот близкие пламени сверкнуло лезвие ножа. Мика шестервенело царапал себе запястье. Там уже живого места не осталось. «Что ты делаешь? Я же просила не обтёсываться!» — скричала Лайсви, нависая над ним. «Не все, что я делаю, связано с тобой», — огрызнулся он, но резать себя перестал. «Чего надо?» Она устроилась рядом, набираясь мужества, вглядываясь в трепещущее пламя. «Ты должен уйти». Хотите бросить меня среди гор, чего и следовало ожидать от сумеречников? В сердцах сплюнул он. Нет, когда вернемся в Урсалию, его резкие слова больше не задевали. В нем говорили только отчаяние и одиночество. Безликий советовал не показывать перед мужчинами жалости, и Лайсви собиралась помочь Микашу иначе. Спасибо тебе за все. Без тебя мы бы вряд ли пережили поход, но хватит нас спасать. Если Вейс хочет стать рыцарем, то должен полагаться на себя. Иначе однажды с ним случится то же, что с Ищейкой Йордана. Твоя помощь делает людей беспечными. Не рискуй больше ради чужих трофеев. Не воруй чужие судьбы и цели. Они не стоят твоей жизни и никогда не станут твоими. На самом деле ты лучше любого из сумеречников. Достоин гораздо большего. Защищать людей от демонов можно и без ордена. «Бедные селяне и бюргеры с удовольствием примут любую твою помощь. Ты ведь сам этого хотел, помнишь?» «Больше не хочу», — выкрикнул на ее заученную речь Микаш. Лайсви попыталась взять его за руку и успокоить, но он отстранился. «Тогда чего ты хочешь? Ты свободен и не должен никому служить. Можешь делать все, что захочешь. Просто пожелай. Я желаю быть властелином Мунгарда. И чтоб ты стала моей женой, как думаешь?» Сбудется? Она покачала головой. Тогда не спрашивай, чего я хочу. Пи, почему я не сдох в лабиринте? Микаш полоснул по запястью с такой силой, будто хотел отрезать себе кисть. Перестань. схватила схватилась за нож, но он дернул рукоять на себя. Лезвие соскочило, разрезало рукавицу и задело ее кожу, на которой тут же проступила кровь. Микаш выронил нож и отпрянул. Прости, я не хотел. Как хочешь. Вайсви подняла нож и спрятала его в мешок на поясе. Хорошо бы меч отобрать, а то еще не приведи безликий, начнет им себя кромсать. Она вернулась в лагерь. Когда они навьючили нинниров, пришел Микаш. Он тенью проскользнул к своему жеребцу и ехал в хвосте, ни с кем не заговаривая. Весна приходила короткими днями, зарождалась в горных долинах, вспучивала лед на речках, копелью падала с и зверьем выпрыгивала из-под копыт. С солнечным светом и теплом возвращались и ощущения в теле. Отряд наконец-то покинул горний мир вечного холода, где блуждал бесплотными духами, и вновь облачился в телесную оболочку. С ней наваливались и проблемы, которые, казалось, остались за пределами полночь горя. После памятной ссоры вес не разговаривал с ней две недели. Лайсви не выдержала и снова напросилась на свару, на этот раз открыто. «Что будем делать, когда приедем в Урсалию?» Чтобы меня приняли в Орден, я должен привести клыки Веса домой. Безучастно отозвался брат. Если вернемся, отец меня больше никуда не отпустит. Я просижу затворницей в четырех стенах всю жизнь. Но веясь на ее слова лишь неопределенно повел плечами. Мы могли бы отправиться в Эскиндерию, поступить в университет. Ты этого хотел, помнишь? Один мудрец сказал мне, что простые пути ведут в никуда. Если хочешь чего-то добиться, надо прикладывать все свои силы. Путь мыслителя не менее почетный, чем путь воина. Пускай сейчас твои идеи кажутся смешными, но со временем они захватят умы и поведут людей за светом потухших звезд туда, где не бывали даже боги». Вдохновенно повторяла она слова Безликого. «Призвание рыцаря никогда не было твоей стезей, и эти клыки добыл не ты, а Микаш. Всё закончится плачевно, если ты продолжишь следовать за чужой судьбой. «Это Микаш сказал? Как ты не понимаешь? Это его я видел в пещере истины. Это он судил меня и жег на костре. Он убил Веса и спас тебя от странника. Он истинный сумеречник, а я ничтожество». Последнее предложение эхом разнеслось по скалам, грозясь опрокинуть снежные глыбы. Лайсви обернулась. Туаты смотрели на них во все глаза. Вейс выдавил пятки в конские бока и помчался догонять Асгрима. Эй, постой! прикрикнул предводитель отряда. Скользко! Упадешь, шею и свернешь! Животное покалечишь, а нам потом разгребай. Вей натянул поводье, но у Клайсви не вернулся. Она сутулила плечи и пропустила несколько всадников вперед. Брат ошибался. Если бы все плясали под ее дудку, отец бы не согласился выдать ее замуж за Йордана. Петрос бы не попытался воспользоваться ее слабостью. Мика ж бы не резал себе руки. Вес бы не смотрел на нее так, будто она его предала, а Безликий бы не ушел. Безликий. Он начал забываться, точно сон. Его тихий, с легкой хрипотцой голос, печальные синие глаза, ласковые прикосновения и мудрые слова. Лайсви постоянно повторяла их про себя, но они истлевали и рассыпались прахом. Она вызывала в памяти образы, но они тоже со временем тускнели и выцветали. Она больше никогда его не увидит. Да и тогда я не видела на самом деле. Ближе к урсалии снега стало меньше. Посреди островков оголившейся земли проклевывались белые подснежники голубоватые пролески и желтые первоцветы. Набухали почки, звучали трели птиц, зверье копошилось в норах. Вовсю начала кипеть жизнь. Они спешились возле приметного моста с каменной аркой. За ночь наморозила наледь, на которой лошади могли запросто поскользнуться. Зади осталась вздымающаяся черепашьим панцирем полночь горья. Горний мир. Мир демонов. Мир почившего бога и чудаковатого шамана-оленевода. А впереди их ждал обыденный дольный мир людей. Грустно, что путешествие заканчивалось. Не будет больше зловещих тайн и волшебства, и все вернется в протарённую колею. Отец с братом будут ездить в походы в дальние земли, а Лайсви ждать их долгими вечерами у окна с вышивкой. Вейс приведет в дом жену, которая не взлюбит сестру, старую деву, и сживет ее сосвету. Нет, нельзя раскисать. Нельзя показывать слабость. Она и так слишком много слез подарила этому беспощадному северу. Не плачь, испугал ее голос Микаша. Он протянул ей букет свежих первоцветов. Неряшливый, но все же очень милый. Вейс любила цветы, хотя мужчины редко их дарили. Только странник, который умело пользовался ее слабостями. Спасибо. Лайсви взяла букет и улыбнулась. Я уеду, как ты и хотела. Только передохну денёк, можно? Он смущенно потопился. Конечно, ты свободный человек. Кивнула она. Спасибо тебе еще раз. Я не забуду то, что ты для меня сделал. Прости, Тарана, я не хотел. Затараторил он, не поднимая глаз, но, заслышав шаги Вееса, поспешил в конец строя. «Что он сказал?» Грубо поинтересовался брат. «Надо же, перестал играть в молчанку». «Что уедет через день?» Ответила Лайсви, переставляя цветы в букете. «Чтобы было, если некрасиво, то хотя бы сносно». Асгрим пересек мост, и они поспешили следом. «Как будто это сделает меня лучше». Угрима пробормотал брат у нее за спиной. «Он мешает». Лайсви усмехнулась. Они все сейчас были грязными, измождёнными, иссушенными ветром и морозом. Тени себя под мехом и лоснящимися на солнце накидками камлейками. Микаш единственный, кто выглядел пристойно за счет широкой кости, а от Лайсвисвея остались лишь две пары кристально-голубых глаз под капюшонами. Не разобрать, кто мужчина, а кто женщина курсале отряд подошел уже в сумерках, которые разжижались с каждым днем. Туаты рассказывали, что через пару месяцев солнце и вовсе заходить перестанет. И в противовес вечной ночи настанет бесконечный день. Туаты в это время редко покидали подземный дворец, где их скрывали чары ворожии. Отряд остановился в роще, где начинал путешествие четыре месяца назад. Первым в мокрый талый снег спрыгнул предводитель туатов. Из-за чистокола березовых стволов к нему метнулась юркая тень. «Асгрим? Цел. У него на шее повисло тоненькое, как тростинка рыжия в летящем синем платье. Принцесса. Нет, уже, наверное, королева и тайне. Удивительно, как ей удавалось оставаться непосредственной и страстной, несмотря на то, что теперь она отвечала за все племя. Асгрим закружил ее в объятиях. Платье разлетелось на ветру. Со струящимися черными волосами Итайя не стала похожа на большую синюю бабочку. «Ну как, цел?» — поинтересовался он. Итайя не рассмеялась. «Не нашла себе нового длиннобородого за это время». «Никаких длиннобородых глупый». Она убрала налипшие ему на лоб пряди и поцеловала в губы. «У нас же свадьба на Эльдон Забыл?» Лайсви бы не смогла выбежать и поцеловать мужчину, не боясь, что ее засмеют или отвергнут, да и не к кому ей было бежать. Она спрыгнула с кобылы. Ноги поскользнулись, едва не разъехались на талом снегу, но она удержалась. Повезло, что все были заняты поклажей и не заметили ее неудачи. За ей тайне подтянулись и другие туаты. Они забрали вьюки и седла, а лошадей оставили в рощице с табунщиками. Затем отряд прошествовал по парадному белому ходу в подземный дворец. Лайсви даже соскучилась по круглой каменной комнатушке, тускло освещенной зеленым магическим кристаллом, вкраплённым в стены. Проведенное здесь время почти кануло в забвение, будто случилось в другой жизни. Они расселись за каменным столом на застеленных оленями шкурами лавках. Служанки принесли еду. Лайсви радовалась сладкому тушеному мясу с медовым соусом, и смаковало пересахаренное молоко. После трапезы Микаш удалился, по взглядам догадавшись, что близнецы хотят поговорить с глазу на глаз. «Я тут подумала», — начала Лайя с веласковым тоном, «пусть горечь и обиды останутся в полночь горье, в царстве ночи и холода, а здесь, при солнечном свете, Вей вновь превратится в доброго брата. Давай вернемся домой. Ты станешь рыцарем, а я буду на хозяйстве воспитывать твоих детей». Это лучше, чем если бы я вышла замуж за Йордана и томилась в степном замке в одиночестве. Я столько всего узнала и увидела за время путешествия, что мне воспоминаний хватит до конца жизни. Спасибо тебе». Вейс пристально посмотрел на нее. В тусклый ход цветах зеленого кристалла его лицо выглядело таинственно печальным, а голубые глаза — непроницаемыми и безучастными. Он молчал, словно не знал, что ответить, и оставался таким же отчужденным, как в полночь горе. Затем поднялся и вышел, так и не проронив ни слова. Лайсви помылась в горячих источниках и устроилась на каменном ложе, застеленном оленьями шкурами. Раздались шаги. В гостевые покои вернулся Микаши и замер возле неё. «Я хотел кое-что тебе вернуть». Он протянул ей серебряный медальон. Она приподнялась и раскрыла его. Внутри были ее портреты прядь волос. Его я тоже украл, как письмо. Чужой мусор. Ох, зачем он прятал нежное сердце за маской грубости и отчуждения? Я... Ничего не говори, я понимаю. Надо завязывать и двигаться дальше. Забирай. Украденные поцелуи никогда не станут настоящими. Он печально улыбнулся. Не переживай за меня. Я сильный, справлюсь. Хочешь, поцелуй тебя по своей воле. Нет. Его улыбка лучилась таким теплом, что защемило где-то внутри. Лучше расскажи, что случилось в лабиринте. Я помню только, как меня укусил Вес. Она пристально изучала его осунувшееся и обветренное лицо. Высокий лоб, грубые, будто высеченные топором скулы. Глубоко посаженные глаза. Резко очерченные растрескавшиеся губы. Хищный горбатый нос. Его впалые щеки покрывала жесткая щетина. Ему бы провести здесь хотя бы неделю, но он снова бежит. Бежит от нее. Там Лайсви перебирала пальцы и отводила взгляд. Слова застревали в горле, но совесть требовала объясниться. Интересно, обзовет ли он ее по тоскухой или ударит? Зато поймет, что она совсем не та, кого он себе выдумал и освободиться от юношеской влюблённости. Был ещё один обвал. Я лишилась чувства, а когда очнулась, ты излечился. От радости я тебя поцеловала. Чудо. Она неловко рассмеялась. Теперь всю жизнь придётся носить в себе эту тайну. Неприятно это — лгать. Так и было, да. Спасибо. Лайсви подвинулась, и он сел рядом. Тебе спасибо, что столько раз спасал нас. Она снова принялась перебирать пальцы. Совесть бешеным псом вгрызалась в горло. Пусть он уйдет, чтобы она похоронила случившееся в себе. Может, тебе и вправду разыскать того Авалорского маршала? Если он хотя бы в половину настолько благородный и умный, как про него рассказывают, то обязательно примет тебя в свою армию. Ты не станешь злодеем. Вельва ошиблась. Если ты всегда будешь поступать по совести... То преодолеешь судьбу, совершишь больше подвигов, чем сам безликий, выиграешь тысячу битв. А даже если где-то заплутаешь, то все равно сможешь вернуться к свету, если искренне раскаешься. Я буду гордиться знакомством с величайшим героем Микашем и рассказывать о нем внукам Веяса. У тебя будут свои внуки. Лайсви повернула голову, их головы почти соприкасались. Он щурился по-доброму, печально, без тени лукавства и насмешливости. Ты ведь этого хочешь? Хочешь стать героем, а не злодеем? Если этого хочешь ты. Микаш изучал ее лицо так же пристально. Лайсви даже видела свое отражение в его глазах. Я хочу, чтобы ты нашел свою судьбу. И был счастлив. Она улыбнулась ему, пожалуй, впервые искренне. Он кивнул и вернулся в свой угол. Вейс наблюдал за ними через приотваренную дверь. Микаш сидел рядом с Лайсвой на ложе. Она ему что-то рассказывала. Это было странно. С другими сестра робела, а с ним теряла осторожность, возражала, дерзила, ругалась. Демоны. Вейс и сам побаивался его, огромного, медведиподобного. Он танцевал перед ними на задних лапах, как ярмарочный звереныш, защищал. Но ведь мог накинуться, раздавить мускулистыми ручищами и оторвать голову. Чувствовалась в нем сила, затаенная ярость. Сколько еще он будет терпеть, прежде чем всех передушит? Не можешь ее отпустить, шепнула на ухо ей тайне. Весь прикрыл дверь, чтобы их не подслушали когда ты сказала, что мою сестру от странника спасет суженый. Ты имела в виду не Йордана?» И Тайне печально улыбнулась. «Поговаривает, что если слишком долго выполнять чужие обязанности, то и чужая судьба перейдет на тебя. Но он ведь дворняга, без медьки в кармане. Как он станет властителем? Отец никогда не даст согласия. Я не знаю, просто вижу это». Мой тебе совет остается таким же. Живи своей жизнью и радуйся за нее. Платье и не зашуршало, когда Вейс сметнулся за ней и прижал к стене, вцепился пальцами в ее тонкую шею. Ты обязана мне помочь. Если бы не твои интриги, Лайсве бы не попалась страннику, а я бы не пошел к ищейкам. Это из-за тебя он к нам привязался. И с натужными сипами глотала воздух. Вес потянул меч из ножен. Прибить ее. А почему бы и нет? Законы гостеприимства на демонов не распространялись. Главное выбраться потом из осиного улья. «Пусти!» — простонала выржия, когда он слегка ослабил хватку. «Чего ты хочешь?» «Что там, что ослабит его до предела?» — придумывал Вейс на ходу. «Хорошо». Он отпустил ее и отошел на шаг. Эйтая не пыталась отдышаться, растирая шею. Затем они отправились в ее покое. Ворожия закинула травы и снадобья в большой котел. Долго водила над ним руками, напевая заклинания на непонятном языке. «Сонное зелье», — объяснила она, разливая пахнущее мятой варево по глиняным чашкам. Выпивший проспит три дня и проснется, отдохнувшим и посвежевшим. «Если надавить здесь», — она показала точку на шее Вееса. «Он ненадолго проснется, но сможет только говорить и немного двигать головой. Зелье безвредно. Отвечать за все будешь ты. Это твой выбор. Понял. Вейс поставил на поднос три чашки и направился в гостевой зал. Когда он вошел, сестра дремала, укрывшись шкурами. А Микаш поглядывал на нее из дальнего угла украдкой. Вейс прочистил горло и Лайсве подняла голову. Итаи не приготовила для нас чудо-зелье. Три дня и усталость как рукой снимет. Он протянул чашку сестре. Она села и принялась греть ладони о стенке, принюхиваясь к терпкому запаху трав. Выпей с нами, нарочито добродушно махнул он Микашу. Тот, нехотя встал, и подошел ближе. Это крысиный яд. Трусишь! С вызовом прищурился веяс. Микаш взял чашку и залпом выпил напиток, морщась, явно обжегся. Потом вернулся в свой угол и затих. Лайси слегка пригубила зелье, ждала, пока оно подстынет. Когда домой? Я так соскучилась по отцу, и по старому Жиху, и по строгому Матеесу. даже по несносной бешке. А нянюшка? Она, должно быть, слегла от беспокойства, хоть бы у нее все хорошо было. Вейс прекрасно видел, что сестра врет. Ей совсем не хотелось в Эльзар. Там девушек забирали в дом мужа и заставляли забыть семью. Муж отвечал за жену, судил и карал. Если она ему нравилась, то становилась хозяйкой в доме. А если нет, виновата сама. Сумеречники были хорошими людьми. Никогда просто так жену не обижали. Конечно. Вот только ни один из знакомых сумеречников хорошим не был на самом деле. Йордан подлый трусливый шоколенок. Петрос вероломный насильник. Сам вес не намного лучше. Отец тот еще лицемер. Прикрывался долгом, а на деле давал взятки и торговал сестрой. Да и остальные высокие лорды такие же. Если бы Лайсве была наивной овечкой, глупой, кокеткой или, напротив, расчетливой стервой, ее бы приняли, а так. Она была слишком свободолюбива, независима, возвышена для суетности и интриг. Мужчины таких боялись, не понимали. Только Петрос не испугался, уверенный, что сможет ее сломать. И этот медведь, которому весь страх странники откусили. Говорят, умная женщина любого мужчину приручит и исправит. Вот смех. Мужчину нельзя исправить. Он может лишь притвориться, как отец для совета ордена. Как медведь, чтобы одну заслужить последнюю улыбку, хотя в душе злился так, что земля под ногами кипела. Как вес, который отправился в опасное путешествие, спасал грязных бродяг. Бросался в пасть жутким тварям, хотя ненавидел все это и боялся. Но силы притворятся, когда-нибудь иссякнут, и все станут с собой. Трусливыми, грубыми, циничными и обозленными. А она так и останется прекрасным хрупким цветком на снегу. Что же ей теперь умереть из-за этого? Как объяснить, что это не с ней что-то не так? Она как раз самая правильная что этот мир насквозь прогнил. Люди не верили в добро, не видели красоты, боялись, что кто-то окажется лучше них, стремились всех опустить до своих низменных страстей, прикрываясь соблюдением приличий, когда в душе давно протухли и смердели так, что в пору было затыкать нос. Они рассуждали о судьбах мира, сетовали на незрелость детей, а сами были намного хуже, свысока смотрели на страсть молодых к жизни, справедливости, высоким идеалам, а сами предавались тщеславию и гордыне. Кто был глупее? Тот, кто горел и старался изо всех сил? Или тот, кто плевал и смеялся, не пошевелив и пальцем, чтобы сделать хоть что-то? Бесполезные трудни. Я подумал, может, нам не стоит возвращаться домой. Давай исполним твою мечту, раз с моей разобрались. Вейс улыбнулся и протянул сестре руку. «О чем ты мечтаешь?» Она переплела с ним пальцы и прищурила один глаз. «Если скажу, то она не сбудется. Тогда как же я узнаю и помогу?» «А ты догадайся», — усмехнулась Лайсви, допила отвар и прилегла на лавку. Глаза осоловели, слепались. Ладонь прикрыла зевающий рот. «Срок у тебя до завтра». Как только Лайсви заснула, Вейс принялся суматошно собирать вещи. Чувствовал себя предателем но оставаться рядом с ней больше не мог. Не мог притворяться примерным братом и хорошим человеком. Не желал тащить за собой в Эльзар и лишать с таким трудом доставшейся свободы. Не хотел, чтобы она своим видом напоминала ему, что никаких почестей он не заслужил, уступив самому гнусному и жалкому из людей. Закончив, он подошел к Микошу. Тот свернулся калачом. В одну стену уперся спиной, а в другую — ногами. Веес кряхтя, оттащил его за плечи и разложил на полу. Какой же он тяжелый, настоящий медведь. Точка на жилистой шее нашлась с трудом. Он надавил на нее со всей силы, что аж кости хрустнули. Болезненно полыхнула аура, покрылась желтой сеткой с шипами. Веес отстранился и утер с пот. Веки медведя дрогнули. Веес потянулся за мечом, и когда холодные стальные глаза распахнулись. Он уже прижимал к горлу микаша клинок. Нравится чувствовать себя беспомощным. Посмеиваясь, спросил Веес. «Где же вся твоя заносчивость? Где спесь перед слабым, глупым, высокородным сосунком? Кто теперь слабый и глупый?» Микаш таращил глаза, дышал шумно, губы бессильно шевелились. Веес сильнее надавил на лезвие. По затхлому пещерному воздуху разлился солоноватый запах. «Гляди!» «Кровь медведя ничем не лучше нашей. Может, голову тебе отсечь. Повешу накол и буду кичиться, как трофеем. Как думаешь, если я убью тебя, перейдет ко мне твоя сила, м? В сказках моей сестры всегда так происходит. А ты так любишь их слушать». Лицо Микаша покрылось испариной, а на рубашке проступили мокрые пятна. Вея соблизнулся и спрятал меч в ножны. Медведь обмяк. Вея с коленом ударил его в солнечное сплетение, чего тот зажмурился и разинул рот в немом крике. Сумасшедшее удовольствие. Весу хотелось схватить палку и бить его, пока все тело не покроется синяками и ссадинами. Обрубить мечом руки и ноги, оставив беспомощным калекой. Из одежды что-то выпало и звякнуло об пол. Вея Сверкнуло осколками зеркальца. В них отражался кто-то жуткий, хуже мелочного Йордана хуже вероломного Петроса, хуже зловещего странника, хуже, много хуже лицемерного отца. Жалкий маленький демон, ни на что негодный слабак, бездарность, ничтожество. Даже обездвиженному врагу вреда причинить не мог, только скалился и пугал. Судорога прошла снизу живота, по хребту и до самого горла, душили беззвучные рыдания. «Хочешь мою сестру? Так забирай ее. Я уезжаю вот с этим». Вейс достал из сумки клыки Веса и помахал ими перед бледным лицом Микаша. «Заплачет». Едва слышно прохрипел он. «Утешится. Поедешь с ней, куда скажет. А если причинишь вред...» Вейс снова потянул меч из ножа. «Я стану мстительным духом и буду мучить тебя до конца твоей жизни, так как тебе и не снилось». «Сберегу». Просипел Микаш и неожиданно твердо добавил. Клянусь, Вея снова надавил ему на шею. Медведь, обмяк, провалился в сон. Вес закинул вещевой мешок на плечи, и поцеловав сестру, в лоб, зашагал прочь. Лайсви справится с любыми трудностями. За время путешествия она окрепла и стала сильнее. Без него ей будет лучше. Он только тянет ее за собой на дно. Она исполнит свою мечту, а он похоронит свою под чужими трофеями и опостылевшими семейными традициями.